Глава 14 «Ты сошла с ума! Стой, Эмми!» Она скатала еще один снежок и бросила в брата. Ей хотелось смеяться, дурачиться, впасть в детство. Воспоминания. Не все, но малая часть толкали на безумство. Она вспомнила Грега. «Свою первую зиму в том мире». Первого снеговика и санки — это было нечто совершенно новое, удивительное и подзабытое. А теперь разбуженное чувства рвались наружу. Белый волк взлетел из-под снежного покрывала, перехватывая снежок на лету. Ему тоже было весело. «Лин, хоть ты это прекрати!» Гай недовольно поморщился. Они отошли уже на довольно приличное расстояние. Горы остались позади, а заснувший лес мог спрятать от посторонних взглядов, если они здесь были. Снега среди деревьев успела намести по колено, идти становилось все труднее. Но Линвар шел первым, пробивая дорогу, ориентируясь на звериное чутье. «Хорошо, больше не буду», — девушка отряхнула ладони «Куда мы идем? Нас Дайм ждет. Думаю, он уже понял, что мы тебя спасли и движемся к ним». Холода девушка не чувствовала. Магия пришла на помощь. И все же было вокруг что-то странное, что не давало покоя, словно воспоминания никак не хотели укладываться в голове и наделяли окружающее пространство знакомыми чертами. «А долго нам идти? От границы мы уже отошли», — прикинул Гай. да им засечет, откроет портал, и все, мы выбрались». Отлично. Лия чувствовала, что устала. Все-таки ее выкрутасы с магией давали о себе знать. Да и просто нужно было уже отдохнуть. Пространство рядом замерцало, выплетаясь в золотистую сеть. Зашипел растапливаемый снег. Девушка вздрогнула. Она уже видела такое. В тот день, когда на нее напали светлые маги. Нет, не напали. Это друзья пытались ее спасти. О, а вот и дайм. Портал сплетался все туже и туже, пока не превратился в искрящийся шар. И не лопнул, оставляя вместо себя чек чистую мокрую землю, и трех мужчин. «Эми, птичка, как же я рад тебя снова видеть!» Огромная мохнатая гора устремилась к девушке, чтобы заключить ее в объятия «Я ж переживал за тебя! Ты никак схуднула!» но ну ничего, дядюшка Тора все исправит!» «Весельчак Тора! И как она могла о нем позабыть?» «Не задави девочку!» — усмехнулся еще один знакомый голос. «Помнишь меня?» «Сарим, кажущийся на фоне белого снега каким-то ненастоящим». «Помню». Лия улыбнулась Тора, наконец переставшему проверять ее ребра на прочность. «Здравствуй, Сарим». «Как официально». Он покачал головой. «Ты в порядке? Что жива-здорова вижу, но вопроса это не отменяет. Со мной все хорошо, только устала немного, вот и все. Привет, Дайм». «Ученик мага». «Нет, уже маг», — весело подмигнул. «В прошлую нашу встречу ты, кажется, была нам не очень рада», — заметил он. «Я не знала, что мы знакомы». «О как!» Тора снова притянула ее к себе. «Ну да чего же мне дочурку напоминаешь-то? Что этот злодей с тобой сделал, а?» «Ничего, просто я все забыла». Лея решила пока не вдаваться в подробности. А еще ей очень хотелось поговорить с магом наедине, рассказать о том, что она умеет, спросить совета. «В лагерь? Накормим, напоим наших героев, расскажем принцессе новости». Она с благодарностью посмотрела на Сарима. Он ее понимал. да Даймир потянул на себя жилу, начиная выплетать портал. «У меня есть готовый», — пояснил он, «но шестерым с его помощью не переместиться. Мы же не знали? Может, вам помощь нужна? Я быстро поднаторел в этом за последнее время». Лия снова улыбнулась. «Если от нее ждали вопросов, то зря. В голове было очень пусто. Даже воспоминания, до этого бурлившие, как суп в походном котле, куда-то задевались, будто бы ей дали немного времени на отдых». «Так даже к лучшему. Ей нужно передохнуть, чтобы разобраться во всем. Прошу, Ваше высочества церемонно поклонился Даймир. «Портал готов». Золотая сеть мерцала, призывая вступить в ее пределы. Девушка в последний раз оглянулась на горы, что остались за спиной. Забудет ли она то, что происходило там, за ними? Сотрется ли из памяти то чувство, что даже сейчас грело сердце?» Нельзя допустить, чтобы война продолжалась. Нельзя, чтобы они с Реном оказались по разные стороны. И она перешагнула тонкую нить солнечного света, вступая в портал, чтобы получить немного времени. Сон, еда. А потом она закончит эту войну. Она одолеет Аранда и отомстит за маму. Она сидела на песке, а теплые волны украдкой подбирались к ней, чтобы хоть в мимолетной ласке, но коснуться пальчиков ног. Наблюдать за этим было интересно, и все же ее угнетали мысли о том, что там, за морем, больше ничего нет. Такой большой мир оказался тесен для них двоих. Даже сейчас, сидя в полном одиночестве, девушка с волосами цвета закатного неба боялась думать о нем. Казалось, подумай, и он тут же появится рядом. Сердце болезненно сжалось, напоминая, что ему одиноко без того самого человека. Оно бьется всего лишь наполовину, и наполовину несчастно. «Я люблю тебя» прошептала она, подставляя руку очередной волне. Пена разбилась о ладонь. Брызги полетели в лицо, скрывая слезы. Соль к соли. Как быть? Прятаться вечно она не сумеет. «Эй, ты идешь?» «Да!» Вытирая слезы, чтобы никто ненароком их не заметил, крикнула в ответ она. Она попытается еще раз. Всего один, самый последний раз. И если ничего не выйдет, вернется к нему. Без любви ей все равно не жить. Лия сидела на поваленном дереве и задумчиво грызла палочку вяленого мяса. Вместе с памятью вернулись и сны. Понять бы еще, что к чему. Сегодня опять пошел снег. Ночью завыл ветер, и в маленьком домике посреди леса, который она делила еще с тремя женщинами, было страшно. Лагерь светлых расположился в брошенной много лет назад деревушке. С помощью грубой силы и толики магии восстановили дома. На окраине уже начали строить новые. Сначала Лия не могла поверить, что все эти люди были светлыми магами, что прятались многие годы, но потом... Они не были добряками или святыми. Женщина из каменного домика изменяла мужу. Мага, который занимался разведкой, вытащили из темницы, потому что он убил человека. У каждого была своя история, но при этом все хотели спокойной жизни, не скрываясь из-за своей сути. Она доживала, вздохнула и поднялась. Начался новый день. И сегодня ее ждет первая вылазка, первое испытание на верность. Она пошла обратно к дому, не обращая внимания, как ей вслед тянутся две жилы — дневная и ночная.